Глава шестьдесят седьмая «Где Гелара? заорал я, спешно перекинувшись. Собравшиеся на поединок завертели головами. «Только что была здесь», — в растерянности ответил мне Изумрудный. «Этот гад не просто так всех ослепил. Зло зарычал Санерал. Он ее похитил, а перед этим вырубил. Я почувствовал отголосок удара, но никак не предполагал, что направлен он был на Гелу. Эта проклятая вспышка всех дезориентировала. От ярости у меня потемнело в глазах. «Поймать и судить, мерзавца! Догнать!» — загомонили драконы. «Где его замок?» — ревкнул я. Мне никто не ответил, но все присутствовавшие здесь драконы уже ринулись перекидываться и взлетать. «За мной!» — прозвучал в голове голос Изумрудного. «Ясно. Преследование со сворачиванием пространства поведет он». «Нужно держаться за ним». «Правда, всё моё существо рвалось вперёд, «только ведь куда лететь всё равно не знаю». «Мады и коды, естественно, тоже обратились. Генри с Ольгой оставили на земле. И они хотели с нами, но ведь в бою будут помехой». «В воздух поднялись все драконы, «что собрались посмотреть на наш с синюшным уродом поединок. «А это было больше сотни ящеров. «И вот из-под носа у такой толпы эта сволочь утащила рыжую. «Меня буквально разрывало от ярости». «Да, понятно, что проклятая вспышка явилась неожиданностью для всех. И на какое-то время ослепли тоже все. Что это вообще за вспышка? Лично мне такая магия неизвестна. Но Рыжая ведь говорила, что у неё плохие предчувствия, а я, кретин, лишь отмахнулся. Дебил. Урод. Только бы она была в порядке. А что, если драконы из того клана откажутся выдавать гада? Нужно во что бы то ни стало догнать его до замка. Да что ж мы так медленно-то летим?» Или мне все же кажется? Признаться, сейчас я не ощущал ни усталости, ничего вообще, кроме желания нагнать тварь и порвать на чести. Посмотрел на других. Похоже, они все-таки машут крыльями изо всех сил. Но почему? Почему я не прислушался к предчувствию рыжей? От отчаяния взревел во всю глотку. Вазлис, успокойся, мы ее обязательно вернем. Тут же прозвучал в голове голос Санерала. А этого гада делаем так, что родная мать не узнает». «Я сам его порву», — рыкнул в ответ. Впереди показался драконий замок. «Проклятье! Так мы его и не догнали». «А может, все-таки обогнали?» Изумрудный смело пошел прямо на посадочную площадку внутри замка, и все остальные за ним. Уже через несколько секунд там появились и порядком обалдевшие местные. Спросили, чему обязаны столь массированным визитом. Изумрудный объяснил, что похищению Фиденом — гелары. Однако местные, откровенно обалдев, принялись уверять нас, что синюшный гад домой пока не возвращался, ни один не с геларой. Но как только появятся, они сами же пленят его и доставят обратно в замок наших радужных, ибо до глубины души возмущены таким бесчестным поступком. Изумрудный сказал, что мы дождемся его здесь. Местные любезно пригласили нас расположиться в замке. А мне, по правде говоря... Хотелось не располагаться, а подпалить что-нибудь. Да не демона он не вернётся. Вдруг хмуро произнёс Саннирал. Раз всех здесь разгневала его выходка, не идет же он нарываться. Должен был предвидеть реакцию соклановцев. У меня оборвалось всё внутри. И где же теперь искать эту тварь? Ты только сразу не падай духом. Кода ободряюще положил руку мне на плечо. Яр. Обратился он к сыну. «Разверни-ка карту переходов». «Вот теперь мне натурально подурнело». «Думаешь, он рванул в другой мир?» «Не исключаю такого варианта. Понимает же, что на Меладе его везде достанут». Ярнил тем временем активировал карту. «Что это?» Заинтересовалась стоявшая неподалеку зеленоволосая драконица, та самая любительница сплетен. «Карта межмировых переходов», — пояснил младший кода. И увеличил Меладу. На ней сейчас светились зеленым целых три портала. Проклятье! Это ж сразу по трем направлениям нужно вести поиски. А у нас даже столько карт нет. В груди сдавило до боли. Аж дышать стало трудно. А это что такое? Ткнула пальчиком, откуда не возьмись, нарисовавшаяся рядом голубая. «Портал». Невозмутимо пояснил Ярнил. «Ты уверен?» Драконица перевела на него удивленный взгляд. «А в чем причина для сомнений?» Чуть свысока усмехнулся Белый. «В том, что такого портала нет», — обиженно ответствовала Голубая. «Может, ты что-то путаешь?» — вскинул бровь Ярнил. «Ничего я не путаю», — оскорбилась она и тут же созвала находившихся поблизости Меладцев. Те один за другим подтвердили, что о данном портале у них сведений нет. Светился он, кстати, ярко-голубым, даже с оттенком зеленого. Выходит, вот-вот откроется? Летим туда. Быстро принял решение Санерал. Раз на Меладе о нем не знают, газ вполне мог направиться именно к нему. Если вдруг открыл его существование, для него это сейчас самое безопасное место. Да, кивнул я, устремляясь к краю взлетной площадки. Синюшная тварь ведь не подозревала, что у нас имеется более точная Лервилларская карта. Вместе с нами рванули и радужные, не только наши, но и какая-то часть Фидоновского клана. Хуже всего, что располагался портал в отдаленном уголке другого континента. Успеем ли мы до его открытия? Нет, боюсь, времени слишком мало осталось. Как пить дать не успеем. Часов восемь подряд мы неслись на предельной скорости. Правда, постепенно этот предел все снижался и снижался, потому что сил оставалось меньше и меньше. По сути, все еще махали крыльями мы на одном лишь упорстве. Некоторая часть преследователей, правда, уже отстала, окончательно выбившись из сил. Но большинство драконов продолжало погоню. И даже проверить по карте, открылся уже портал или нет, мы не могли, ведь для этого пришлось бы приземлиться и потерять драгоценные минуты. Гелара говорит, что вроде бы они еще на Меладе. Вдруг прозвучал в моей голове голос Санерала. Я едва не перестал махать крыльями. Что? Откуда ты знаешь? От шока совершенно перестал соображать. Наконец удалось с ней связаться. Принялся объяснять кода. До сих пор у меня не получалось, потому что она была без сознания. Но сейчас пришла в себя. Как же мне до сих пор-то не доперло попросить его попытаться установить с рыжей ментальный контакт? Ведь для кода расстояние не проблема. Впрочем, сам Сонер, очевидно, догадался уже давно. Только ничего не выходило, вот он и молчал. Как она? Где находится? Где-то в горах. Точнее, определить не может, поскольку гад спеленал ее ловушкой а теперь умоляет простить его забыть все обиды и вернуться к нему. «Нормально, да?» — возмущенно рыкнул Белый. «Видимо, за сегодняшнее нападение с похищением его тоже следует сразу простить». «Я от него мокрого места не оставлю», — прорычал, чувствуя, как от ярости опять темнеет в глазах. «Слушай, а ведь портал, к которому мы летим, находится именно в горах. Значит, мы не ошиблись?» Надеюсь. От этой оптимистичной новости, что рыжую еще не утащили в другой мир, у меня даже сил прибавилось, хотя до этого от усталости уже деревенели крылья. Где-то, наверное, через полчаса в мозгу вновь зазвучал голос Санерала, только теперь он, кажется, организовал общую для всех драконов мысленную беседу. «Мы приближаемся. Чтобы Фидон не засек нас раньше времени, а то еще смоется, мы с другими Кода постараемся замаскировать наш полет». Правда, до сих пор ничего подобного нам проделывать не доводилось, но будем надеяться, что получится. «Хорошо бы окружить мерзавца», — сказал кто-то из другого клана. «Но тогда наши друзья не смогут скрыть нас», — возразил Изумрудный. «О как! Уже друзья, а еще недавно ребенка мне доверять не хотел. Все-таки не зря мы взяли троицу радужных с собой на сактаву». Да, лучше уж нападем с одной стороны, зато внезапно. Согласился кто-то еще. До портала действительно оставалось недалеко. Попытался просканировать местность. Я чувствую Гелару, знаю, где она. Радостно заорал я мысленно и прибавил в скорости. Аж второе дыхание неожиданно открылось. А может, уже и третье или пятое. И я тоже. Тут же отозвался Санерал. Не вырывайся вперед. Вот и горный массив. Рыжая находилась где-то в его середине. Только глазами я ее никак не мог отыскать. Наверное, урод затащил мою рыжулю в какую-то пещеру. Где же проклятый вход? Мы закружили над горами. Под невидимостью и под новой синераловской защитой. А вход первым углядел Ярнил и вместе с Гирзелом, Дейнарией и Джитой ринулся туда. Я в этот момент находился далеко, поэтому успела лишь, что называется, к шапочному разбору. Когда ворвался под свод, Сенюшного уже вообще пленили, но Гела лежала на каменном полу, все еще спеленутая ловушкой. Кинулся освобождать ее. «Вазлис, вы все-таки успели!» Радостно выдохнула она. «А эта сволочь только что утверждала, что вам нас не в жизни отыскать, тут вроде бы портал, и он собирался уволочь меня за него». «Да, портал здесь действительно есть», — подтвердил кто-то из радужных. «И он уже открыт, у меня похолодело в груди. Выходит еще несколько минут, а может и секунд, и мы бы опоздали. Пришлось бы потом гоняться за скотом по соседнему миру. И ведь если бы Сонер не прикрыл наш прилет, Синюшный наверняка бы схватил Рыжую в охапку и рванул в портал. Наконец я разобрался с энергетической сетью и схватил Рыжулю в объятия. Обцеловал все. А потом, пока Геллару обнимали братья, подскочил к уроду, и со всей силы двинул ему в челюсть. Раз, другой, третий. В общем, бил, до меня не оттащили, опасаясь, что вовсе прикончу. Тот еще огрызался, сыпал проклятиями, оскорблениями и какими-то дебильными угрозами. Но пока меня сдерживали сразу несколько драконов, рыжая тоже подошла к бывшему муженьку и врезала кулаком в скулу. Ладно, утешало одно, что ближайший минимум тридцать лет синюшная тварь проведет в заточении хотя вновь подойти и добавить телесных наказаний еще так и подмывала. Отдохнув, мы двинули в обратный путь. Теперь, конечно, никуда не торопились. К тому же на своих крыльях полетели не все. Решили нести друг друга на спинах, периодически меняясь местами. В замок вернулись глубокой ночью. Однако Генри с Ольгой не спали. Ждали нас и нервничали. Они ведь даже не знали, куда мы подевались. Но роль рассказчиков взяли на себя остальные. А мы с Геларой сразу отправились спать. Раздевшись, она нырнула в постель мне под бочок. Прижалась всем телом. На секс сил, конечно, не было у нас обоих. Однако лежать, просто сжимая ее в объятиях, уже было счастьем. Вазлис, я подумала над твоим предложением. Вдруг прошептала рыжая.